5 июля Посвятил Фей свой первый концерт для фортепиано с оркестром. Она потрясена тем, что ей может быть что-то посвящено, но концерт Фей не понравился. Что ж, нельзя иметь все сразу в одной женщине. Весомый аргумент в пользу полигамии. Важно то, что сердце у нее доброе. Сегодня я узнал почему Фэй осталась без денег в самом начале месяца. За неделю до моего появления она познакомилась в звездной пыли с какой-то девицей, и та сказала, что у нее в городе совсем нет знакомых, что она сломлена и ей негде переночевать. Фей пригласила ее к себе. Через два дня девица нашла в ящике стола 232 доллара и исчезла вместе с деньгами. Фей не заявила в полицию. Она не знала даже полного имени своей подруги. Зачем мне идти в полицию? вопрошала она. Наверное, этой стерве действительно нужны были деньги, если она решилась на кражу. Не стану же я ломать ей жизнь из-за пары сотен. Не то чтобы они мне самой не нужны, но шкура ее мне тоже ни к чему. Понимаешь? Конечно. «Я никогда не встречал более открытого и доверчивого человеческого существа. Она именно то, что нужно мне в данный момент. Я изголодался по простому человеческому общению».